Помню я, старушка-няня, мне в рождественской ночи Про судьбу мою гадала при мерцании свечи, И на картах выходили интересы да почет. Няня, няня, ты ошиблась, обманул тебя расчет, Но зато я так влюбился, что приходится не в мочь. Погадай мне, друг мой, няня, нынче святочную ночь, Что не будет ли свидания, разговоров или письма, Выйдет пиковая дама или бубновая сама. Няня добрая гадает, грустно голову склоня, Свечка тихо нагорает, сердце бьется у меня.